Глава третья. Сева и Гриша. Локация «Ущелье кровавого кристалла». За огромным бледно-розовым кристаллом, опершись о дубину, стоял Гриша. Он флегматично смотрел на проплывающие над его головой белоснежные облака и ждал отмашки от Севы. Енот находился на вершине этого огромного кристалла в стелсе и всматривался в долину, которая расположилась под их ногами. «Идет!» — прошептал Сева, заметив одинокую фигуру на узкой тропинке. Тропинка вела из соседней локации и была единственным входом. Выслеживать всех, кто сюда входил, было несложно. Гриша оторвался от созерцания облаков и пробасил стандартное угу. Двинулся в сторону тропинки. Несмотря на габариты, тролль двигался очень тихо, перекатываясь с пятки на носок при каждом шаге. При такой походке он еще и умудрялся переваливаться с ноги на ногу, словно медведь. Рядом в стелсе скользил Сева, иногда обгоняя, а иногда отходя немного в сторону. Как только парочка оказалась у подходящего кристалла, расположившегося вплотную к дороге, Сева начал выдавать команды. — По-старому будем делать. Ты первый выходишь и дубиной работаешь. Я тут же со спины. Быстрый шмон и уходим. — Угу. — Готовься, — произносит Сева, выглянув из-за кристалла в сторону тропинки. Слышатся шаги, и когда противник оказывается совсем рядом, то енот тихо произносит. — Работаем. Тут же из-за кристалла выскакивает Григорий, попутно начиная замах. Сева пригибается к земле. Готовый пулей отправиться к противнику с другой стороны. Но вместо звука удара дубины тролля слышится гришн голос. «Э, Саша!» Енот выглядывает из-за укрытия и обнаруживает одетого в странный халат Александра. Поверх халата у него была одета хитрая сбруя, которая удерживала за спиной вертикальный шест и флаг. В руках у него красовалась все та же алибарда. «Саня, что за дела?» Сплюнул Сева, убирая нож за пояс. «Мы тебя чуть на гоп-стоп не взяли!» «А, привет!» — не сразу понял ситуацию Александр. «А вы что тут делаете?» «Как что? Работаем?» — Сева посмотрел на тролля и усмехнулся. «Нет, ты видал? А что мы тут еще можем делать? Носочки шарфиками вязать?» Гриша улыбается душой, а енот тем временем осматривает Сашу. «А ты что тут делаешь? В домашнем халате? Да еще и с палкой этой! Как на параде домохозяек, зуб даю!» «Это не халат. Это называется кимоно, а это табаи, а не тапки». «Тапки, как тапки!» — пожал плечами Сева. «Вы, кстати, тут давно кристальную кобру видели?» — спросил Саша и осмотрелся. «Чего ее видеть? Она вон на той каменюке лежит, греется. Ближе к трем часам по локации круг делает и снова на тот камень ложится». Сева указал на торчащий над остальной долиной камень со срезанной вершиной. «А ты что, тоже по квесту за этой тварью?» «Нет, мне проверить надо одну перку. Получил тут ненароком». Ушел от ответа Александр и решил сменить тему. «А вы тут давно?» «Да нет, третий день пасемся. С наскока народ подрезаем. Одиночек отлавливаем и нарез подправляем». Сева пожал плечами и кивнул на Гришу. «Так-то чаще он с первого в удара отправляет, но иногда им не остается». «И как? Много одиночек?» «Хватает. Они сюда по квесту идут». Придут, забафуются по самой неболуй, а потом на эту тварь лезут. Вот мы их, пока не без бафа, подрезаем. За день человек 30 выловить получается. Это мы еще на пати больше двух не лезем. А так народу хватает. Но надо скоро делать ноги. Мы уже порядочно засветились. Могут на нас охоту открыть. Тут Сева прервался и взглянул на время в менюшках. Ты, если эту тварь хотел резать, смотри аккуратнее. У нее шкура толстая, чешуя подстать этим камням. Саша кивнул. И на время смотри. Через час она на обход поползет». Видя, что Александр уже собирается к указанному камню, Сева спросил. «Тебя, может, подстраховать?» «Нет, я быстро», — ответил он, не отрывая взгляда от огромного валуна на горизонте. Уверенным шагом он отправился в указанную сторону, под хмурым взглядом Сева и Гриши. «Хм, быстро он, ага, как же!» Сева с щекой и обратился к Григорию. «Пошли, приглядим, чтобы эта падаль его не разобрала». «Ага». — кивнул Гриша. Парочка отправилась вслед за мелькающим среди флагом и вскоре обнаружила Александра у подножия указанного камня. Там, свернувшись в клубок, лежала огромная рубиновая змея. Едва слышно шипела и медленно изгибалась, готовясь напасть на посмевшего прервать ее сон. Солнечный свет, попадавший на ее чешую, отражался, и округа наполнялась красными бликами. Казалось, змея начинает светиться. Это и пугало, и завораживало одновременно. Александр же наблюдал за этим без страха, расслабленно. Он медленно перетек в стойку, направив на змею оружие. Через секунду под его ногами появились несколько кругов, обозначающих ключевые ауры – зеленый, желтый, красный, фиолетовый и даже черный. Каждый круг обозначал тип аур, которая воздействует на окружающих и самого пилигрима. Сева, наблюдавший за боем, тут же полез в системки и проверил наличие эффектов. От увиденного списка енот уважительно присвистнул. На них в данный момент воздействовало 23 ауры с самыми разными свойствами. Змея начала медленно приближаться к противнику. При этом голова ее была приподнята на уровне глаз Александра и немного опущена вниз так, что казалось, она сейчас попытается ударить Сашу рогами. Она остановилась в паре метров от него и начала собирать тело кольцами, явно готовясь к стремительному прыжку. При этом ее рожки на голове начали светиться. «Сейчас она его фирменным ударом размажет!» Со вздохом произносит енот и начинает готовиться к прыжку, чтобы ошеломить змею. В этот момент Саша сделал стремительный шаг вперед и нанес четкий, поставленный укол трехгранным штыком на навешай олибарды. Светящийся штык пробил голову змеи и вышел сверху. В этот момент змея начала вращаться всем телом, но ее голова осталась нанизанной на копье. Александру с трудом удалось удержать оружие. Змея извивалась, била в разные стороны хвостом, но с каждой секундой эти движения были все слабее и медленнее. Спустя двадцать секунд дрожал только хвост. «Это что сейчас было?» — шепотом произнес Сева. «Змеюку угрохали!» — пожал плечами в ответ тролль. «С одного удара? По этой твари криты не проходят! У нее шкура в толщину свой кулак!» Енот взволнованно вскочил на ноги. «Он даже не в брюх бил, он ей череп проломил насквозь!» «Саша сильный!» — уважительно произносит Гриша. «Да какой к черту сильный? Он саппорт! Саппорт такого уметь не должен!» Сева почесал лапой грудь под броней и отправился к Александру, который пытался вырвать зуб у огромной змеи. «О!» — заметил их Александр. «Гриша, помоги зуб выдрать, нам амулет нужен!» «Как ты это сделал?» — в лоб спросил Сева. «Ты про что?» — нахмурился Александр. «Ты мне тут горбатого не лепи!» — огрызнулся енот. «Эту тварь, боевые маги, по полчаса бьют! Я про мечников не говорю! Те вообще по полдня тут скачут! А ты пришел и с одного удара!» «Хм, я же говорю, перку проверить надо было!» — хмыкает Александр. Гриша протягивает огромный клык Саше. Тот убирает его в инвентарь и кивает троллю. «Спасибо! Мне еще в парочку мест необходимо заглянуть!» С этими словами пилигрим разворачивается и спокойно уходит. «Перку ему проверить надо было!» Сева дергает с щекой и хмуро смотрит на Гришу. что то мутит наш Шурик. Кстати, у тебя топор есть?» «Угу». «Тогда рубим змеюки голову, сдадим квест, шмот за него загоним. Там должно тебе на доспех и щит хороший хватить. Надо тебе тоже парочку перок заработать». Сева оглядел друга и грустно буркнул. «А то мы из тебя танка так и не сделаем». «Разбойники!» — улыбнулся тролль и покачал дубинку в руках. «Да, гоп-стоп у нас пока лучше выходит, чем мокруха с глазу на глаз!» Сева зарылся в сообщениях и начал что-то искать. А Гриша тем временем достал внушительных размеров топор и принялся планомерно наносить удары по змее в основании черепа. Плотная чешуя плохо поддавалась, но через несколько минут у огромного и упорного тролля все же получилось отделить голову от тела. «Сева!» Позвал верзила енота. Тот вынырнул из системок и взглянул на перепачканную кровью друга. «Сколько ты эту голову рубил? Минуты четыре? А этот ее с одного удара продырявил!» Сева хмурится и зачитывает вслух. Несокрушимая и каменная воля! Гриша, хватай харю этой гадюки и пошли! Пора делать перки!» Локация – тренировочная площадка 13-го легиона. У большого щита стоял Гриша и ждал отмашки от Севы, которая стояла в 10 шагах от мишени. У Севы в руках миниатюрный арбалет, а Гриша держит охапку желтых листьев. «Давай!» – командует енот, вскидывая руку. В этот момент Гриша аккуратно выбирает лист побольше и опускает с высоты своего роста. Лист начинает недолгий полет, который прерывается арбалетным болтом. Сева попадает в лист и болт пришивает его к доске. Гриша уже привычным движением вырывает из доски болт и убирает в карман. Затем он берет новый лист и ждет отмашки от енота. Все повторяется раз за разом. Полет, выстрел и карман Гриши. «У меня сейчас глаз дергаться начнет!» сквозь зубы произносит енот после очередного неудачного выстрела. Попадания были нерегулярны. В среднем метка севы в стрельбе сводилась к 50% точности. И после каждого промаха он жутко злился. Злился он не столько из-за промаха, сколько из-за того, что приходится использовать неудобный и медленный арбалет. Поначалу он пользовался привычными метательными ножами, но система подобной тактики принимать не хотела. Даже если Сева вместо ножей брал арбалетные болты, вот и приходилось стрелять из маленького арбалета, перезаряжая после каждого выстрела и стреляя наугад. Прицел на этом чуде, гном ей мысли, отсутствовал как класс. — Сколько там еще осталось? — натягивать тетиву спросил Сева. «Восемь!» — лаконично ответил Гриша. Напарник закончил заряжать арбалет, закрыл глаза и тихо прорычал. «Ну, Рома, не дай бог, просто ерундой страдаю! Все крылья повырываю! Гриша, давай!» Вновь короткий полет осеннего листа и удачный выстрел. «Это ж надо было такую хрень придумать!» Сева снова натягивает тетиву и устанавливает болт в ложе. очивка за попадание в осенний лист!» На какой черт, я спрашиваю? Запускай!» Снова удачный выстрел. «Рома, говорит, надо!» — Пробасил Григорий. «Чет, Рома ничего не сказал про яды. А яды — это вещь не слабая. Можно такого наворотить!» Сева упирался задними лапами в дугу арбалета, а тетиву натягивал передними лапами. Выглядело это очень забавно, потому что сам стрелок был не сильно больше арбалета. «А эта фея мне втирает про листики!» Снова выстрел, но на этот раз промах. «Чтобы этой феи спать стоя, да есть раком!» — шипит енот. «Мало того, что эти долбанные листики в столице эльфячей собирать пришлось, так нас за это еще эти ухошлепки чуть не замели. Видите ли, листья священного дерева! А я где еще возьму осенние листья? Во всех локациях весна! Запускай!» В этот раз выстрел все же оказался успешным. И вот мы, как два идиота, занимаемся третий день не пойми чем. То мы листики воруем, то от охраны бегаем, то листики расстреливаем. Перезарядив арбалет, Сева устало потянулся и спросил. Много еще? Последний. Запускай, а то меня сейчас точно порвет от злости. Буркнул Сева и прицелился. Щелчок арбалета и глухой стук болта об доски мишени. Удачный выстрел. Внимание! Вы попали из стрелкового оружия в падающий осенний лист тысячу раз. Вам присвоено достижение падения осеннего листа. Внимание! Вы тысячу раз поразили священную сущность. Вам присвоено достижение по следам Кратоса. Что-то не то, — задумчиво произносит Сева, разглядывая системные сообщения. Не дали, — взволнованно переспросил Гриша. Дали, но тут еще какую-то очивку сунули. «Если дали, то хорошо». «Так-то да. Одной больше, одно и меньше». «Больше лучше». «Тоже верно», — кивнул Сева и встрепенулся. «Ну что, двигаем тогда за доспехом, щитом и за твоей перкой?» Гриша нахмурился и пробубнил. «Завтра». «Чего нам завтра-то? Мы полдня пешкарусом будем от телепорта пилить. Сейчас купим все и двинем к этим носорогам». «Бизонам», — поправил Гриша. «Не суть!» — отмахнулся енот. «Заночуем там, а с утра начнем твою перку делать!» «Завтра!» — снова повторил Гриша. «Да что ты заладил! Нормально все будет! Пошли! Мы тебе сейчас такую броню намутим!» Сева залез на плечо роли и полушепотом произнес. «Я там приметил одного барыгу, толкает товар с ПКшников, ворованным банчит, но с ширпотребом не связывается!» «Локация. Город луи Площадь Святого Луи». «Чертов лабиринт! – выругался Сева, который снова заплутал в лабиринте из аккуратно подстриженных кустов. Гриша шел рядом и всем видом показывал, что его мало интересует происходящее. В какой-то момент енот, забегавшись, потерял из виду тролля и снова выругался. «Его-то куда понесло?» В итоге Сева решил взобраться на большую статую и посмотреть, куда дальше двигаться. Подбежав к ней, он в несколько движений вскочил на статую пузатого мужчины и начал крутить головой. Его взгляд пробежался полоточником, влюбленной парочки на скамейке и остановился на странном персонаже на дальней лавочке. Помимо домашних тапочек, пижамы и шляпы с полями, в глаза очень бросалась книга. В самой книге не было ничего необычного, но сам факт чтения книги в игре был довольно странным. Мужчина улыбался и не обращал внимания на происходящее вокруг. «Хм, сахатый!» — хмыкнул енот и спрыгнул со статуи. Он проворно обогнул прохожих, срезал через клумбу с цветами и оказался напротив странного мужчины. «Ни статьи, ни срока!» — с улыбкой поприветствовал Сева мужчину в пижаме. Мужчина поднял указательный палец вверх, прося несколько секунд времени, и продолжил чтение. Сева же почесал лохматую голову и задумчиво уставился на книгу со странным названием «По дороге могущества». Название ничего не говорило вору-рецидивисту, и он начал разглядывать розовых слонов на голубой плюшевой пижаме. «М-да», — произнес пижамный парень, закрывая книгу. «Классика есть классика». Он потер переносицу и обратил взгляд на ожидающего енота. Видя, что тот не торопится доставать краденные вещи, мужчина нахмурился и спросил. «Что принес?» «Ничего. Тут такое дело. Псахатый. Доспех нужен». «Хм, к кузнецу сходи!» — хмыкнул в ответ собеседник. «Там доспехов навалом». «Непростой доспех нужен. На гиганта. У кузнеца таких нет, а заказывать цены в космос просится». Сахатый поправил шляпу и закинул ногу на ногу. «Садись, сейчас что-нибудь придумаем». Чудак кивнул на лавочку и принялся покачивать ногой, на которой болтался тапочек. «На кого доспех-то?» «На него!» — Сева указал пальцем куда-то за спину. Сахата обернулся и вздрогнул, потому что только сейчас заметил у себя за спиной улыбающегося тролля с огромной дубинкой в руках. Братишку, в танка одевать хотим, коротко пояснил он. Чудаковатый торговец краденным пристально посмотрел на инота затем на тролля и снова на енота. Хм, Я про вас слышал, хмыкает он. Вчера тут терпел и ныли, что в долину Кровавого кристалла не зайти. Там тролль в Стелсе каждого второго режет. «Мы там были, но тролля не видели», — Пробасил Гриша, на что барыга только хмыкнул. «К делу, сахатый!» — вмешался енот, уходя с темы. «У тебя доспехи на него есть?» «У меня есть все, кроме игрушек с острова Десятой Радуги и балетной пачки», — вздохнул он и порез в менюшки. Пока он копался во вкладках инвентаря и пытался с помощью фильтров найти нужное, Сева засыпал его вопросами. «Я, сколько помню, ты всегда тут сидишь», — начал допытываться он. «Не надоело?» «Надоело», — кивнул в ответ Сахатый. «А чего не уйдешь?» Сахатый оторвал взгляд от меню инвентаря и взглянул на Севу. Затем он нажал парочку кнопок, и перед енотом появился показатель перегруза странного барыги. «Внимание! Вы перегружены! Вес 10 572 из 75!» Ха, «Ты 10 тонн в инвентарь засунул?» Хохотнул Сева. «А почему бы и нет?» Пожал плечами Сахатый. «За аренду склада платить не надо. Все всегда под рукой. Знай себе, фильтр настраивай и ищи, что нужно. Рабочий день у меня, как сам захочу. Кто знает, всегда найдут. Никакой привязки, налогов или стражи. К слову, пижама и шляпа у меня тоже непростая. Без них меня бы давно на ПК взяли или карманники обнесли». Сева уважительно покачал головой, а торгаш просеял лицом. «Есть комплект на твоего напарника, только комплект раритетный, с циклопа снятый». «Кого?» «Циклоп», — повторил Сахатый, и, видя непонимание на лице енота, повторил. «Это шкаф, как твой тролль, только харя — во, и глаз один, но тоже — во». «А доспех что?» «Доспех? Вот, гляди». Сахатый линканул ему предмет, и Сева углубился в чтение. Латный комплект «Циклопа». Материал «Гномья сталь». Вес 71 кг. Ограничение. Только расы-гиганты. Состав. Шлем. Наплечники. Кераса. Налокотники. Перчатки. Пояс. Поножи. Наголенники. Наколенники. Набедренники. Короткие сапоги. Эффект комплекта. Плюс 15 единиц к сопротивлению сокрушительным ударам, Плюс 10 единиц к сопротивлению к осцеплению, Плюс 7% к устойчивости. Сколько? спросил Сева, приглаживая мех на голове. Десять. Спокойно произнес Сахатый. Сева взглянул на него с прищуром и торгаш добавил. Тысяч. Ты охренел, лосяра! воскликнул енот. Ты в своем уме? Доспех раритетный, и бонусы для танка. Да он же на гигантов! Их один на полмиллиона! Я себе свой хвост отрежу, если он у тебя полгода не валяется. Кому этот доспех нужен? Тебе. «Сева, тебе!» «За десять тысяч я к кузнецу схожу и новый доспех закажу!» «Так иди!» — пожал плечами сахатый. Енот от такой наглости начал хватать воздух ртом и в итоге выдал. «Так ты ж еврей!» «Я еврей!» — сберенился торгаш. «Ты, ты!» — Сева начал тыкать в него пальцем. «У тебя же на роже все написано!» «А вот не надо!» «Еще как надо!» К нему постоянный клиент приходит, помощи просит. А он? А он с него три шкуры дерет. Да какие три шкуры? Ты посмотри на доспех. На нем даже мухи не... Ты на аукцион посмотри. Полный доспех за три тысячи собрать можно. Так тут комплект. Слышишь? Комплект. А что толку с твоего комплекта, если бонусов на нем кот наплакал? А ты что хотел, чтобы я тебе Эпик для великанов достал? «Да кому нужен твой комплект для великанов?» «Тебе нужен? Бери!» Сева опять начал хватать ртом воздух, а потом выдал. «Барыга!» «Прохвост! Есть охота!» Вмешался Гриша. Оба спорщика одновременно оглянулись на врезилу, а потом друг на друга. Запал сразу пропал, и енот неохотно произнес. «Четыре тысячи!» «Забирай!» Тут же согласился с Сахатой. Торгаш начал выкладывать детали доспеха, а енот зарылся в менюшке кошелька. Гриша сразу начал убирать доспехи в инвентарь. «Щит еще нужен», — спокойно произносит воришка и бросает взгляд на мужчину в пижаме. «На великана?» «Нет, блин, на меня! Я буду держать щит, а он...» Тут он кивнул на флегматично стоящего Гришу. «Меня!» «Семь». «Тысяч?» «Конечно». «Да ты совсем края потерял!» Торги вспыхнули вновь. Говорящий енот и мужчина в пижаме принялись с новой силой косилить друг друга. Гриша к этому относился спокойно, не вникал в тонкости торгового спора. Он стоял рядом и разглядывал прохожих и облака. Когда Сева срывался и начинал хватать воздух, он обычно вмешивался и говорил, что хочет есть. Это было не совсем правдой. Голод к Грише приходил редко, но перекусить он никогда не отказывался. Эта фраза служила своеобразным знаком для обоих, что спор затянулся. «Совсем есть охота!» — снова буркнул Гриша. «Полторы!» «Две и забирай». «Идет!» Сахаты достает огромный прямоугольный щит, который тут же перекочевывает в инвентарь тролля. «Ну, мы пойдем!» Кивает Сева. «Ага», — кивает Сахата и снова открывает книгу. «Слушай, а что за книга?» «В каком-то роде это о виртуальной игре». «Ты читаешь книгу о виртуальной игре, сидя в виртуальной игре?» «Да», — Сева молча почесал макушку и взглянул на Гришу. «Помнишь, я тебе говорил про интеллигентов?» Тролль кивнул в ответ, а Сева тут же указал глазами на Сахатова. «Ну, это... Удачи в общем!» На пригорке под ветвями огромного векового дуба горел небольшой костер. Он освещал две фигурки, которые уставились на пламя и о чем-то разговаривали. Рядом лежала хапка хвороста, пустой котелок со следами какой-то каши, горометрических доспехов, дубинка Гриши и куча какого-то тряпья. «Не парься так!» Сева подошел к куче тряпья и потянул за зеленую трепицу. Трепица потянула за собой другие. И в итоге он вытащил полноценные одеяла из разноцветных лоскутов. «Завтра обязательно возьмем эту перку. Выберем тварь побольше и...» Тут енот взмахнул руками, расправляя одеяло. Гриша в ответ улыбнулся, и на его лице появилась добрая улыбка. — Во! Главное, не очкуй! — Я не боюсь, — произнес тролль. — А чего молчишь тогда? Ты по темноте совсем говорить перестаешь. Со вздохом произносит Сева и задумчиво смотрит на тролля. — Ты днем неразговорчивый, а ночью из тебя слова не вытащишь. — Воспитатель выключает свет. Значит, надо спать. «Говорить нельзя». «У вас там в интернате до сих пор воспитатели?» «Нет». «Тогда и запрещать некому». Гриша вздыхает и чешет голову. «Темно, значит, ничего не видно. Если тебя не видно, значит, на тебя никто не смотрит. Когда не смотрят, не надо сидеть ровно, не надо бояться. Никто не ругает и не надо говорить». «Так ты просто не хочешь?» Сева не судил взгляда с друга. Тот сидит, обняв колени руками, и не сводит взгляда с пламени. «Ты первый раз столько сказал!» «Я немало говорю. Это все говорят много. Одни говорят, что заботятся, а потом бьют палкой по пяткам. Другие говорят, что счастливы, а ночью пьют горькую воду и плачут. Потом зовут в кладовку за конфету». А некоторые могут шутить так, что все смеются, но тебе почему-то очень обидно. И все говорят, говорят, говорят. Я точно знаю. Когда счастливый, не плачешь. Когда смешно, не должно быть обидно. И заботиться, не делать больно. Точно знаю. Гриша уткнулся в собственные колени лицом. Отблески пламени в глазах, сопение и вжатые в кожу пальцы. Он со всей силы ухватил себя за ноги. «А я?» Он пригладил шерсть на макушке и поднялся на ноги. Гриша поднял на него взгляд, одной рукой сгреб к себе и обнял, как плюшевую игрушку. «А ты пушистый и не врешь. Если злишься, то ругаешься. Если смеешься, значит смешно. Ты настоящий». Гриша повернул к себе Севу и потерся своим огромным носом о пушистую морду вора-рецидивиста. э ты что делаешь?» — взбрикнул Сева. «Так здоровались люди на севере. Их звали Чукчи», — Пробасил тролль. «Я те Чукча?» — продолжал ворчать енот. Он выбрался из объятий Гриши, но не ушёл, а усел своего ног. «Ты не Чукча, ты Сева». На лице огромного верзилы снова растянулась добрая улыбка. «Знаешь, как они прощались?» Сева молчал секунд двадцать, прежде чем ответить. «Как?» «Они говорили, когда-нибудь опять!» Сева хмыкнул и задумчиво уставился в огонь. Спустя несколько минут молчания он услышал шорох сзади. Он хотел было повернуться, но услышал мерное сопение Григория. «Гриш!» — тихо позвал он. «А эти... как их? Чукчи! Они еще есть или уже кончились?» Тролль что-то невнятно пробубнил и еще громче засыпел. Сева обернулся и обнаружил друга спящим в позе эмбриона с поджатыми ногами к животу. Енот усмехнулся и пролез под руку, устраиваясь поудобнее. «Когда-нибудь опять!» — повторил Савелий, бросив взгляд на тлеющий костер. Локация Предгорье Каратук». У подножия одной из гор на сочной зеленой траве расхаживали огромные рогатые создания. Назывались они «долинный бизон». Но так как других бизонов не было, то все их называли просто «бизонами». Помимо огромных размеров, густой шерсти и олиповатого горба на спине, они отличались довольно пугливым характером, несмотря на свои габариты и грозный вид. Стадо занималось привычным делом – поеданием травы в промышленных масштабах. В долине, которая заканчивалась довольно узким проходом, можно было проследить движение стада. Оно оставляло после себя витиеватые, вытоптанные копытами и хорошо удобренные дороги. У входа в эту долину стояла приметная парочка. Уже знакомого тролля и говорящего енота было трудно спутать с кем-то другим. — Ты, главное, держись и не падай. Правую ногу назад, в упор, и левым плечом в щит упрись. Сева, как обычно, сидел на плече тролля и бормотал ему наставление. «Сразу на здорового не лезь. Попробуй сначала на тех, кто поменьше. Я хлопушки запущу, и они не плотной толпой пойдут, а так, жиденько». Пока енот бормотал, а тролль всматривался в флегматичное стадо, прошло несколько минут. «Понял», — кивнул в итоге Гриша. «Ну, я тогда запускаю?» Верзила кивнул и встал в позу, подперев щит левым плечом. Правую ногу он отвел назад и выставил на манер упора. Сева кивнул и достал странный артефакт-цилиндр, активировал его и направил в конец долины. Через несколько секунд из цилиндра вылетел светящийся шар. Он неторопливо, по параболе, преодолел долину и у самой земли взорвался с оглушительным хлопком. Стадо пришло в движение. Те бизоны, которые оказались рядом с взрывом, моментально сорвались с места. Те, кто был подальше, сначала вздрогнули и начали оглядываться но в итоге поддались стадному чувству и ломанулись в сторону Гриши. «Ты, главное, не трусь!» — пробормотал Сева, взбираясь на спину тролля. «Уйди!» — произнес Гриша, посматривая на движущуюся на него живую лавину из бизонов. «Уйди! Задавит!» ссы, чтоб меня корова задавила!» Сева устроился на спине тролля и крепко-накрепко вцепился в край стального доспеха. В этот момент первый Бизон достиг Гриши и со всей силой ударил в щит рогами. Удар был настолько силен, что огромного Верзилу вместе со щитом опрокинуло. Гриша кубарем прокатился несколько метров и замер, вжимаясь в землю. «Вставай! Вставай, или затопчут!» Тут же послышался крик Севы над духом. Гриша поднял голову и увидел Бизона, несущегося прямо на них. Он резко вскочил, но не успел встать как следует. Удар пришелся с краю, и на этот раз его отбросило немного в сторону. «Гриша, вставай! Вставай, родной!» — кричал совсем рядом Сева. И Верзила вставал раз за разом, снова и снова, пытаясь принять удар чудовищной силы на щит. Тролль падал, взлетал на несколько метров вверх, кувыркался и пахал лицом землю, но непременно вставал. После одного из ударов с него слетел шлем. На правом предплечье порвались ремешки, а, ударившись лицом о какой-то камень, рассек бровь. Спустя несколько минут, постоянных падений и боли, поток животных стал ослабевать. Гриша снова встал после очередного падения и принял стойку. Помятый доспех, пыльная кожа, кровь с правой брови, заливающая глаз, тяжелое дыхание сквозь зубы и густая вспененная слюна из рта. Глядя поверх щита одним глазом, тролль ищет бизонов, но никак не может найти. До сознания доходит установившаяся тишина. «Сева!» Зовет он друга, оборачиваясь по сторонам, но оборачивается всем телом, не опуская щита. «Сева!» В итоге взгляд останавливается на едва различимом Мареве, обозначающем, что здесь погиб игрок. Гриша опускает щит, и мятый кусок железа падает на землю. По округе разносится металлический ляск. Он садится рядом с Маревом и начинает неторопливо снимать доспехи. Затем тролль берет увесистый валун и пытается им выправить мятины. Через пару часов доспех приобретает более-менее достойный вид. Одновременно с этим Гриша подходит Сева. «Тебя корова затоптала!» Произносит тролль, не прекращая править броню. «Хм, кто ж знал, что эти коровы целая тонна дури!» Хмыкает енот и прикасается к месту своей гибели. Марева исчезает, а енот начинает одевать свои вещи, вытаскивая их из инвентаря. «Бизоны!» «Что?» «Это бизоны!» Сева одел всю броню и начал прилаживать ножи на поясе. тебе очивку ачивку-то дали?» «Дали, но она называется «неваляшка». «Чего — Чего? — нахмурился енот. — Ну-ка, покажи! — Внимание! Вам присвоено достижение неваляшка. Вы встали после серии сокрушительных ударов и не отступили. Запомните, выживает сильнейший, но побеждает неваляшка. — Хреново! Звучит неплохо, но толку мало. Нам нужно именно несокружимый, а эти коровы ушли из долины. Теперь только завтра вернутся. Иначе нам их в плотную толпу не собрать. — Бизоны! «Да хоть бараны!» — процедил Сева и дернул щекой. «Надо что-то другое думать, иначе мы эту ачивку не возьмем, только доспех тебе новый разобьем». «Надо без щита», — буркнул Гриша, рассматривая вмятина на щите. «И как ты себе это представляешь? Тебя же затопчут сразу!» На входе в долину снова стоял Гриша, но уже без щита и доспехов. На его спине сидел Сева. Теперь он не выглядел таким уверенным. На них уже неслась живая лавина из бизонов, но Гриша выглядел уверенно. «Гриш, может, попробуем на баранов в горы сходить?» Неуверенно произносит Сева, поглядывая на мчащуюся на них лавину из тел бизонов. «Поздно!» – произносит Гриша. Он стоит слегка согнув ноги и выставив вперед ладони. — Слинять никогда не поздно! — вжал голову в плечи енот. — Тогда беги! Сева начал глубоко дышать, а шерсть на загривке встала дыбом. С каждой секундой лавины приближалась все ближе и ближе. — Че, я ссыкло какое? — сжимаясь в спину тролля, произносит Сева и тихим голосом добавляет. — Надо было щит все-таки взять. Сева поднимает взгляд и уже видит первого Бизона. Он несется с безумной скоростью и опустил голову вниз, нацелив врага на препятствие. В какой-то момент Сева зажмуривает глаза и вжимается в спину Гриши. Хек! Сева уже готов к полету и падению, но он никуда не летит. Енот открывает глаза и обнаруживает, что Бизон их просто тащит назад. Григорий, ухватившись за рога из полина, висит на его шее и морде, пытаясь тормозить ногами. Ноги вспахивают землю, оставляя пару глубоких борозд, но Бизон продолжает переть вперед. С каждой секундой Бизон теряет скорость, а его дыхание становится все более шумным. Заметив это, Гриша наваливается на его голову всем телом, заставляя опустить голову еще ниже. Когда это выходит, Гриша обхватывает его за короткую и массивную шею одной рукой, а второй начинает наносить удары в голову, один за другим. Сева не сразу понял, что происходит, и подключился, когда одна сторона морды бизона начала напоминать кровавое месиво. Сева не сразу понял, что происходит. Однако, когда до него дошло, что тролль пытается так его остановить, он выхватил ножи и перепрыгнул на спину животного. Принявшись наносить удары один за другим, Сева не особо заботился, куда и как наносит. Он старался оставить как можно больше ран на теле, добиваясь эффекта массового кровотечения. Уставшая зверюга под натиском Гриши и Севы окончательно начала сдавать и вскоре перешла на шаг, а затем завалилась на бок и рассыпалась горкой дешевого лута. «Скажи, что мы это сделали!» — выдохнул Сева. «Иначе я вырежу хрен на лбу Тойфея!» «Мы это сделали!» — кивнул уставший тролль и показал системку. «Внимание! Вам присвоено достижение несокрушимый. Вы устояли после сокрушительного удара». «Я уж думал, действительно, придется ловить по горам баранов!» Вытирая кровь с кинжалов, произнес Сева. «Теперь осталось разобраться с моей невидимостью». Локация мертвый город Литрий Гриша обвел взглядом окрестности, но кроме остатков полуразрушенных зданий ничего не было. Пейзаж не баловал разнообразием. Серый камень под ногами, пожухлая трава, Остатки каких-то строений и серые свинцовые тучи. «Так», — Сева взглянул на старую, оветшалую церковь. «Этот вампир где-то тут. Самое частое место встречи — это башенка у церкви». «Грустно», — буркнул тролль. «Нормально. Нам тут не сходняк устраивать», — вздохнул Сева. «Ты оставайся внизу, а я полезу в башню». «А я...» — А с тобой мы рискуем проломить пол, — вздохнул Сева. — Не дуйся, я постараюсь побыстрее. «Ого — Ого! — кивнул тролль удаляющемуся еноту и добавил в спину. — Есть охота! Сева зашел в церковь и уткнулся взглядом в ветхую лестницу. — Гришу бы она точно не выдержала! — усмехнулся енот и осторожно начал сбираться. Питая по ползнившим ступенькам, грозящим развалиться от одного прикосновения, Сева крутил головой по сторонам. На глаза не попалось ни одной иконы или креста. Единственный надломленный крест украшал шпиль башни. Вампира он нашел, когда взобрался на верхний пролет узенькой башни. Молодой парень с бледной кожей и красным белком глаз, одет в кожаную куртку и легкие бархатные штаны. Все черного цвета. О том, что он вампир, говорили только слегка торчащие клыки. «Что тебе нужно?» — спросил он, не отрывая взор от горизонта. «Я хочу стать тенью», — сходу выдал енот. «А причем тут я?» — хмыкнул вампир и взглянул на просителя. «Ты единственный, кто этому учит!» — начал закипать Сева. Хм, «Я не буду тебя учить. Просто так!» — хмыкнул парень. Он говорил медленно, надменно и словно отрешенно, что не могло не сказаться на настроении вора-рецидивиста. «От чего тебе надо, мутняка-стакан?» — сквозь зубы произнес енот. Если до этого парень не отрывал взгляд от горизонта, то теперь он сфокусировал взгляд на еноте. Хм, Принеси мне птичье молоко, с усмешкой произносит он. Не купи, а добудь его самостоятельно. Чё? переспросил Сева. Принеси мне птичье молоко, и я сделаю из тебя тень. Внимание, вам предложено задание птичье молоко для бессмертного. Принесите мастеру теней парадигмусу порцию птичьего молока, чтобы он начал ваше обучение. Награда, доступ к цепочке квестов, словно тень. «Будет тебе птичье молоко!» Сквозь зубы произносит енот и разворачивается. Спустившись по похрустывающим ступенькам, енот выскакивает на улицу. «Гриша, пошли!» «Есть!» — с надеждой спрашивает тролль. «Нет! Птиц доить!» Раздраженно бросает Сева.